Действия Черчилля и некоторых других членов правительства не привели к большой трагедии, потому что английский генерал Гаррингтон обнаружил выдержку и здравый смысл. Он не выполнил указания своего правительства и не передал ультиматум туркам, а вместо этого начал с ними переговоры, которые привели в октябре 1922 года к подписанию перемирия между Англией и Турцией. Войны удалось избежать, но английское общественное мнение поняло, насколько близка и реально была ее опасность. Народ почувствовал, замечает английский историк Тейлор, что его бесцеремонно втягивали в ненужную войну. Этого Черчиллю и Лойд Джорджу их соотечественники простить не могли. Слишком неповременно они предприняли попытку развязать еще один вооруженный конфликт. Военные неудачи Черчилля стали предметом многочисленных острох. В 1923 году в Англии были в ходу такие стишки: Великий Черчилль Галлиполийский, он обессмертил мундир английский, себя прославил на века через Деникина и Колчака, спасен Антверпен его родением, идярский турок ему смирён. а ныне новых похождений все в том же духе жаждет он. Военная политика Ллойд Джорджия Черчилля явилась одной из причин отставки коалиционного правительства. К концу 1922 года коалиция консерваторов с либералами уже изжила себя. Консерваторы, терпевшие Ллойд Джорджа во главе правительства в первые послевоенные годы, когда нарастала волна рабочего движения в Англии и за ее пределами, теперь уже не считали необходимым союз с ним. Они ставили в вину Ллойд Джорджу его неспособность вести успешную борьбу против советской власти в России, как будто кто-либо другой на его месте мог обеспечить успех интервенций. Консерваторы считали, что Ллойд Джордж пошел излишне далеко в ирландском вопросе. Их не устраивали и уступки, сделанные английскому рабочему классу в первые послевоенные годы. Консерваторы стремились использовать распад, который переживала либеральная партия, для того, чтобы самим утвердиться у власти. В соответствии с существующими в Англии традициями, они хотели в мирное время иметь однопартийное правительство. 19 октября 1922 года консерваторы заявили о разрыве коалиции с либералами. Ллойд Джорджу ничего не оставалось, как подать в отставку. Король, принимая отставку, выразил надежду, что пройдет не так уж много времени, и Ллойд Джордж опять станет премьер-министром. Он оказался плохим пророком. Ллойд Джордж прожил еще четверть века, Но так ни разу не смог стать не только премьером, но и возглавить какое-либо министерство.